Нездержанное обещание. Маршал Жуков уверял, что услышал эту песню еще на фронте. Новые подтверждения слов Самойлова о том, что точно ни слова Акуджава, а его состояние. Слова могли быть любые, но Жуков помнил такое состояние. Родину, перед которой не выслужишься, как не старайся. В неблагодарности родина ему не раз суждено было убедиться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 одна легализованная песня на профессиональную музыку проложит дорогу другим но в конце концов отказался не надо забывать и о феномене его имени загадочно непривычного способствовавшего славе магаданский филолог роман чайковский написал замечательную статью об имени акуджавы в русской поэзии мало кому посвящали столько стихов и рифмы не быовали разнообразием акудджавый державы и ржавый моложавый но это создавало им семантическое поле сложный образ немолодого уже но худощавы моложжавый чужака среди ржавеющей державы россия любит экзотику а поскольку акудджавы не самые типичные грузинской фамилии без узнаваемых суффиксов ддзе то автор странных песен одновременно олицетворял собою иностранца вообще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 А Куджава перед выходом на сцену просил Володина, говорившего вступительное слово, не говорить что это песни, скажите, что стищи. Володин это коротко объяснил уступил место Акуджаве. Он с юности не был склонен к публичному выступлению. Акуджава с вечной самоиронией рассказывал. Вечер получился в двух отделениях. Я вышел, спел песни, которые у меня тогда были, потом сделал перерыв и опять спел я эти песни. Пел он тогда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 Госпосться Куджа будет петь на Харьковском тракторном заводе. Его песня у Тихомириц заворожит зал, готовый взорваться негодование против московских литераторов, показавшихся пролетариату лицемерными и сытыми. Как же так? В 60 его осушит рабочий Харькова, Ульяновска, Нижнего Тагила и переписывают друг у друга слова и шлют благодарную почту, а тут свои, московской артистической богемы, но в том-то и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 чужды были их сборища шумны, обходились без творческих уз, поэтому головы умные их собрали в единый союз. Все вдруг ожило, все вдруг устроилось, все наладилось, только бы жить, и писателей сразу утроилось, то что есть с кем кого заменить. В главном зале, под коркою глянцевой, там никто отвертеться не мог, перед кровными иностранцами вожделенно разлегся пирог.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 А скандал в доме кино забылся. Даже из песенки моей гитаре исчезла строчка. Пусть Ордомацкий свое кричит, стало пускай завистник свое кричит. И то сказать, кто из внимающих к этой гитаре помнит теперь Ордомацкого.